Революция в протезировании Значительная доля финансирования всех этих замечательных достижений поступает из программы DARPA под названием «Революция в протезировании». Начиная с 2006 года, на эти цели было выделено 150 миллионов долларов. Один из тех, кто продвигает этот проект, полковник армии США Джеффри Линк, Невролог, на счету которого несколько боевых командировок в Ирак и Афганистан. Его до глубины души поразили кровопролитие, свидетелем которого он был, и увечья, вызванные взрывами мин. Во время прежних войн солдаты с такими ранениями большей частью погибали на месте. Но сегодня, когда раненых вывозят вертолетами и существует развитая инфраструктура медицинской помощи, Многие из них выживают, но остаются калеками. Более 1300 военнослужащих потеряли конечности в боевых действиях на Ближнем Востоке. Доктор Линк задался вопросом, может ли наука найти, чем заменить потерянные конечности. Заручившись финансовой поддержкой Пентагона, он попросил своих сотрудников разработать конкретные рекомендации и предложить варианты решений, Которые можно реализовать в течение пяти лет. Его вопрос был встречен очень скептически. Линг вспоминает. Они решили, что мы сошли с ума. Но безумие в том, что подобные вещи происходят. Безграничный энтузиазм доктора Линга оказался заразительным, и сотрудники его лаборатории получили поистине впечатляющие результаты. К примеру, Программа «Революция в протезировании» профинансировала ученых из лаборатории прикладной физики университета Джона Хопкинса, которые создали самую совершенную механическую руку на Земле, способную выполнять почти все тонкие движения пальцев, кисти и руки в трех измерениях. По размерам, силе и подвижности эта рука полностью соответствует реальной человеческой руке. Она сделана из стали, но если покрыть ее пластиком телесного цвета, будет почти неотличима от настоящей. Эта рука была испытана Йен Шерман, у которой в результате генетического заболевания нарушилась связь между мозгом и телом. Ее тело полностью парализовано от шеи вниз. Ученые Питтсбургского университета, разместили электроды непосредственно на поверхности мозга иен, а затем подсоединили их к компьютеру, а компьютер – к механической руке. Через пять месяцев после операции женщина появилась на национальном телевидении в передаче «60 минут». На глазах всей страны она активно пользовалась своей новой рукой, махала ей, приветствовала ведущего, пожимала ему руку, Она даже ударила его в шутку кулаком, чтобы показать, как много может механическая рука. Доктор Линк говорит, я мечтаю о том, чтобы мы смогли находить такое решение при лечении любых пациентов, после инсульта, с серебральным параличом, пожилых